Глава двадцатая. Никита. Я смотрел в одну точку бесконечно долго. Не мог вместить в голове случившееся, но и как поступить не понимал. Медленно поднимаюсь с пола и набираю телефонный номер Роберта. В голове такой туман, что без совета друга не обойтись. Роберт, у меня проблемы. Начинаю без прелюдий. Рассказ о моем проступке умещается в несколько минут. «Косяк!» – возмущается Роберт. «Тебе надо сваливать отсюда, Ник!» «Как?» «И даже не попытаться оправдаться?» «Перед кем?» «Ты забыл, в какой стране живешь?» «С тобой никто не будет разговаривать. Они посадят тебя в СИЗО до выяснения обстоятельств. Правда, на стороне тех, у кого есть деньги и власть. Этот Вадим быстренько спихнет все на тебя». Этим дело и кончится. Надо уезжать, Никита, и немедленно. А как же злато? Потом. Пусть все уляжется сначала. Я уверен, что все с ее папашей будет хорошо. Ты приедешь? Пойду собирать вещи и выбирать дату вылета. Ничего не надо собирать. Ты все купишь там. Тебе нужны документы и немного денег. Роберт приезжает через час. Он уговаривает меня удалить все странички в социальных сетях и избавиться от сим-карты, чтобы никто тебя не нашел и никуда не смог вызвать», объясняет он. Мама выслушивает мое объяснение с присущей ей стойкостью. Молча кивает и уходит в кухню. «Знаю, ей нелегко принять новость о столь быстром отъезде. Она была уверена, что я успею проводить брата в одиннадцатый класс», И побуду с ней еще как минимум месяц. Но обстоятельства складываются иначе. Сынок, я посмотрела расписание. Есть рейс в восемь вечера из Адлера. Дрожащим шепотом произносит она. Отлично, выбираю эту дату. Остаток дня я сижу как на иголках. Кажется, что кто-то сейчас сюда явится и меня арестует. К вечеру я довожу себя до панического состояния. Я ни в чем не виноват, но аргументы Роберта прорастают в душе твердой уверенностью, что мне никто не поверит. Роберт, мама и Степка провожают меня до аэропорта. Туда я еду за рулем своей машины, обратно ее отгонит Роб. «Никита, а машину я могу брать?» – подает голос Степка. «Нет, Степан, сначала надо сдать экзамены на права». Брат, понимающий, молчит и делает вид, что не догадывается, с кем связан мой стремительный отъезд. «Если запрет на выезд поставили, из страны не выпустят», — произносит Роберт. «Мы и подождем немного на парковке, мало ли». «Давай», — сухо бросаю я. «Если пройду все пункты контроля, позвоню». «Только как?» «Ладно, разберусь». По спине катится холодный пот, когда я подаю документы на стойке регистрации. Милая девушка без проблем принимает билет и пропускает меня дальше, дальше и дальше. Я оказываюсь в зале ожидания вылета в Лос-Анджелес. Кажется, все позади. Пользуюсь служебным телефоном и сообщаю родным о скором вылете. А уже через сутки... Оказываюсь в главном аэропорту Лос-Анджелеса. Звоню своему куратору в Калифорнийском университете и размещаюсь в комнатке кампуса. Вот и все. Я в Америке. Я так и не решаюсь восстановить соцсети. Обзавожусь местным номером телефона и спустя некоторое время звоню Роберту. «Да, тут такое дело, брат. Говори». «Злата выходит замуж за Мирона». Все об этом трубят. Надо же. Как ты это узнал? Она установила статус помолвлены. Такие вот дела, Ники. А ты хотел оправдываться, искать ее понимание. А девчонка забыла о тебе спустя две недели. Кладу трубку и нервно растираю виски. Я научусь жить без нее. И Злата совсем скоро пожалеет, что так быстро забыла обо мне.